Из безмерной дали будущего время текло на них медлительным потоком, неизбежно и неумолимо уходя в невозвратимое прошлое. Прошла и их встреча. И вот уже Таис стояла на пороге, а Птолемей, не в силах оторваться от подруги, топтался подгоняемой необходимостью спешить в Гедофиней, к Неарху, куда должны были привести лошадей. Он не знал, Что точный исполнительный кретянин сам еще только пробирался с опущенной головой по переулкам керамика после прощания с Агисихорой. Ты не сказал мне, что будет, если Александр останется жив и сделается царем после отца? Спросила Таис. Будет долгий путь, война и снова путь. Помоги нам, Афина Келефтия, богиня дорог. Он мечтает дойти до пределов мира, обиталища богов, там, где восходит солнце. Истагирит Аристотель всячески разжигает в нем стремление к этому подвигу. А ты пойдешь с ним? До конца. А ты пошла бы со мной не как с воином, а с военачальником? Я всегда мечтала о далеких странах но пути недоступны нам, женщинам, иначе как в колесницах победителей. Будь победителем, и если я останусь мила тебе...» Птолемей уже давно скрылся за дальним домом, а Таис еще долго смотрела вслед, пока ее не вывело из задумчивости прикосновение рабыни, приготовившей воду для купания. Птолемей, одолевая власть любви, шел скорым шагом и не позволял себе бросить прощальный взгляд на Таис. Оглядываться, уходя, было плохой приметой. Даже на ее мраморное воплощение, одну из девушек на балюстраде храма Ники Бескрылой, там одна из них в тонком древнем пеплосе, с откинутой назад головой, как бы собирающаяся взлететь или броситься вперед в безудержном порыве, живо напоминала ему его возлюбленную. Македонец, дивясь сам себе, всегда подходил к храму, чтобы бросить взгляд на барельеф.